Глава 65. Я подбежала к герцогу и замерла, с ужасом глядя на растекающееся по его груди кровавое пятно. По небольшой рваной дырке в жилете было понятно, что в эмата стреляли. Дейзи, Дейзи! закричала я, не сводя взгляда с бледного лица своего жениха, где вы? Мы здесь, Леди Мэрифорд. Женщина обступили меня, и, волнуясь я сказала, «Давайте отнесем его светлость в экипаж, он истекает кровью». «Дамы, за работу!» Дейзи Фицпатрик повернулась к барону. «Помогите нам!» Женщины и Александр подхватили находящегося без сознания герцога и быстро понесли его. Он тихо застонал, но все же не пришел в себя, что еще больше напугало меня. «А если рана окажется смертельной?» Нет, нужно отгонять от себя эти мысли, иначе я не смогу трезво воспринимать ситуацию. Уже в экипаже, держа его голову, лежащую на моих коленях, я целовала родное лицо и плакала на Мария, Карен и миссис Пэддинстон с жалостью смотрели на меня, украдкой вытирая слезы. Но ни одна из них не произнесла ни слова, понимая, что сейчас не время. Барбара Брикс и Дейзи фицпатрик ехали на козлах, а Александр поскакал за доктором, которого я попросила привести сразу в золотую рощу. Оторванный мною от подола кусок ткани, прижатый к груди герцога, уже насквозь пропитался кровью, и я мысленно молилась Богу, чтобы успеть. К особняку мы подъехали в одно и то же время с экипажем доктора. Он быстро взглянул на эмота, а потом обратился к слугам, которые высыпали во двор. «Приготовьте много горячей воды, чистые тряпки и мыло». «И сделайте это как можно быстрее». «Леди, вам нужна наша помощь?» Спросила Барбара Брикс, но я отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо за все. Вы и так много сделали для меня, как настоящие подруги». «Мы будем молиться за его светлость», — всхлипнула Карен. «Если что, вы знаете, где нас искать». Я обнялась с каждой по очереди, и женщины уехали. Но я знала, что они не обиделись на меня, потому что знали, в такой ситуации мне хотелось побыть наедине со своими переживаниями. Герцога отнесли в мои покои, но меня не пустили туда, несмотря на отчаянные просьбы. «Леди Миранда, прошу вас, не надо!» Барон отвел меня от дверей спальни, после чего взял за плечи и взглянул в глаза. «Давайте дадим доктору сделать его работу». «Да, вы правы». Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. «Что произошло? Кто стрелял в Эммета? Кто поджёг особняк?» Когда я приехала, особняк уже пылал. Кругом бегали испуганные люди, стоял жуткий крик. Спрыгнув с лошади, я услышал выстрел и побежал к главному входу. Мне навстречу выскочил незнакомец в маске, На нем была темная шляпа с широкими полями и темный плащ. Он оттолкнул меня, сбежал вниз по ступеням, после чего скрылся за углом. Я не стал догонять его, потому что должен был убедиться, что с там все в порядке. Герцог лежал в холле, его одежда дымилась, и я догадался, что он пытался бороться с огнем. Барон снял пиджак дрожащими руками. «Господи, мне даже страшно подумать, что ко всему этому причастна моя мать». «Вы уж меня простите, но, похоже, так и есть», — сказала я. И, подходя к столику, на котором стояли графина, спросила, Выпить виски». «Да, да, благодарю вас». Барон растерянно опустился в кресло и на секунду прикрыл лицо грязными руками. «Что происходит?» «Что происходит?» «Ваша милость, а зачем вы ехали в поместье?» Я помнила их последнюю с герцогом перепалку, и мне было любопытно, что он хотел от Эммета. Я хотел поговорить с братом, убедить его в том, что не замышляю против него ничего дурного и готов вернуть все, что успела украсть моя матушка. Александр поднял голову и криво усмехнулся. «Вы подозреваете меня?» «Я подозреваю всех», — честно призналась я, протягивая ему бокал с виски. Надеюсь вы понимаете меня да конечно барон выпил спиртное а потом посмотрел на свои руки боже, я как черта с преисподней вы можете привести себя в порядок сейчас я распоряжусь. я потянулась к шнуру чтобы вызвать слуг, но он отказался. Мне бы хотелось сначала дождаться известий о состоянии эммета. Если бы вы знали, как мне этого хочется. Я поднесла к губам бокал с вином, но тут же поставила его на столик. Не хотелось ничего. В гостиную вошли тетушки, и присцила взволнованно спросила. «Миранда, что с его светлостью?» «Он ранен», — прошептала Кэнди. «Рана опасная». «Кто посмел это сделать?» Ширилл чуть не плакала. «Что за жестокий, бездушный человек?» «Разрешите?» В открытые двери заглянул доктор, и я бросилась к нему, расталкивая тетушек. «Что с Эмметом?» Его светлость очень слаб. Я вытащил пулю, обработал рану, но теперь все зависит только от него, ответил мистер Лейн. Его лицо выражало крайнюю озабоченность, и это не добавляло мне уверенности. Главное, чтобы не началась лихорадка. «Что мне делать?» Есть возможность предотвратить ее. На меня напали все возможные страхи, от которых холодило под ложечкой. А если заражение крови? «Вы ничего не можете сделать», — мягко сказал доктор. Я оставил мазь, порошки и дал рекомендации слугам. Нам остается только ждать. Мистер Лейн уехал, а я, переложив на тетушек заботы о обороне, поднялась наверх. Мне хотелось увидеть Эммета, хотелось находиться рядом с ним. Он лежал в моей кровати бледный, с темными кругами под глазами, и я с трудом различала его дыхание под толстым одеялом. «Я сама буду ухаживать за ним», — сказала я служанке, которая вязала, сидя у очага. «Пойдите, займитесь чем-нибудь другим». Она молча поклонилась и вышла, оставив меня с Эмметом. Присев рядом с герцогом, я погладила его по колючей щеке, убрала непослушный завиток со лба и провела пальцем по складочке между бровей. Совсем молодой. Вся жизнь ведь впереди. «Ты только держись», — прошептала я, прикасаясь к его губам. «А я буду с тобой». Но к вечеру у герцога поднялась температура. Кожа вокруг раны покраснела, и уже не было никаких сомнений, что лихорадка все таки началась. Всю ночь я обтирала его прохладной водой с уксусом, чтобы сбить жар, а он бредил, цеплялся за края кровати, стонал и метался по подушке, неимоверно пугая меня. Порошки тоже не сильно улучшали его состояние, и оставалось надеяться только на Бога. Через несколько дней я уже не чувствовала ни рук, ни ног, но все равно не позволяла слугам подменить меня. Мне казалось, что стоит только отойти от него — как обязательно случится что-то непоправимое. Когда за окном начало сереть, меня все таки сморила усталость, и я заснула прямо в кресле у камина. Не знаю, сколько длился мой сон, но как только он улетучился, я испуганно вздрогнула и резко выпрямилась. «О нет, Эммот!» Герцог смотрел на меня и улыбался. Слабо, но улыбался. «Как вы себя чувствуете?» Мое сердце выскакивало из груди от радости, а ноги тряслись, когда я шла к кровати. «Чертовски плохо!» — тихо засмеялся он. «И в то же время чертовски хорошо, потому что вижу вас, уставшую, в помятом платье и с растрепанными волосами. Трудно себе представить более прекрасное зрелище». Смущаясь, я провела руками по юбке, которая пестрела пятнами от пролитого на нее лекарства. Но Эммот остановил это движение, легонько коснувшись моего запястья. Не надо. В первый раз за всю жизнь я испытала нежность. Не страсть, не влюбленность, а нежность, от которой стало трудно дышать. И мне не хотелось, чтобы это заканчивалось. Никогда. Небеса, мне бы счастье женского. Это знать, что семья не рушится. Это радость от смеха детского. Это сердце подсказок слушаться. Небеса, отпускаю прошлое и прощаю себя за слабости. Буду верить всегда в хорошее. Буду ждать не беды, а радости. Пусть сбываются все желания. Исполняется, что обещано. Несмотря на судьбы терзания, Очень важно остаться женщиной. Ирина Самарина, Лабиринт.